Глава тридцать Последняя схватка. Я очнулся. Бесвязный шепот и темнота, окружавшие меня в моих бессознательных сновидениях, сменились головной болью и ломотой во всем теле. Открыв глаза, я некоторое время созерцал потолок, сплетенный из веток. Затем сел на своем ложе, сделанном из тех же самых веток. Комната, в которой я оказался, была маленькой, ни окон, ни дверей. Но внимательно осмотревшись, я все же увидел дверь. Слишком маленькая. Даже с моим ростом пролезть в нее было бы проблематично. Я сел на своей импровизированной кровати и опустил ноги вниз. Затем осторожно попробовал встать. Получилось. Доковыляв до двери, я дёрнул ее за поржавевшую ручку. Закрыто. Я принялся барабанить в дверь, которая, к моей радости, оказалась непрочной. После пятого удара она вылетела. Я с трудом пролез в открывшийся проход и, очутившись снаружи, вскочил и огляделся, поспешно шепча защитные заклинания. Но никого не увидел. Меня окружала степь. Светала. Сзади меня стояла небольшая хижина, вокруг которой покачивались низкорослые деревья. «Заклинания читать не надо. Они тебе не помогут». Раздался очень знакомый голос, и я, повернувшись, увидел Фостера. Он стоял у лачуги, прислонившись к ее стене. Привет, сын! произнес он. Привет, выдохнул я. Папочка, как всегда, появился вовремя. Это ты меня спас? Нет, покачал головой Фостер. Тебя спас и Ниндра. Кто? Я изумленно уставился на моего собеседника. Ты не ослышался. Именно и Ниндра. Ты ему нужен живым, как и Марика. Марика! Я почувствовал, как меня охватывает дрожь. Что с ней? Не знаю. Покачал головой Фостер. Я вмешался, Мирн, вызвали в тебя из лап темного бога. Но за это я скорее буду наказан. Возможно, меня лишат моего нынешнего статуса. Как это? Я в который раз нарушил правила. Покачал головой отец. Но иначе я сделать не мог. Так что больше помощи от меня не жди. Дам лишь один совет. Впереди, в пяти километрах лагерь Ининдры. Ты должен проникнуть туда и изгнать его. «Время у тебя есть. Город выстоял, но сегодня к вечеру он падёт». «Я? Изгнать? Я же обычный маг, да его!» «Подожди!» — остановил мое негодование Фостер, подняв руку. «Ты не обычный маг. Помни это всегда, в тебе моя кровь. Будет очень сложно, но ты обязан попробовать это сделать». «Подожди!» — потянулся я было к нему, но над его головой вдруг зажегся шар ослепительного голубого света. Лицо Фостера перекосило гримаса боли, и свет медленно начал растекаться по его телу, пока не покрыл его полностью. А в следующий миг все растаяло. Я остался один. Слезы я все же сдержал, но справиться с всхлипами оказалось сложнее. Однако в конце концов мне это удалось. Помня о наставлении отца, я направился в лагерь Эниндры, твердо решив выполнить последнее наставление Фостера. До лагеря я добрался быстро. Странно. Но темный бог, похоже, так был уверен в собственных силах, что даже решил не ставить дозорных. Лагерь словно вымер. Длинные ряды темных палаток, казалось, были бесконечны и не души. Пробираясь между палатками, я ждал, что вот-вот на меня выскочат адские создания, спящие в палатках, и начнется смертельный бой. Но, к огромному моему удивлению, я добрался до центра лагеря без приключений. И на центральной его площади Перед огромной черной палаткой меня ждал Кавин, король Кавинтона. «Кавин?» — осторожно осведомился я. «Нет, не Кавин!» — хрипло ответил тот и улыбнулся. От этой улыбки меня бросило в дрожь, я догадался, кто стоит передо мной. «Ты правильно догадался!» — кивнул он. «Я и Ниндра, и я ждал тебя! Твой отец, прежде чем отправиться на смерть, тебе кое-что сказал! Успокоил, наверное!» Убеждал, что ты меня можешь победить, так? Я предпочел промолчать, поэтому мой собеседник продолжил. Ну так вот, я хочу предостеречь тебя от необдуманных поступков. Он внимательно посмотрел на меня, но в этот раз я уже спокойно встретил этот взгляд. Ты сейчас пойдешь со мной. Мы активируем камень, и все тогда будет хорошо. Все довольны, а ты свободен. А Марика, вырвалась у меня. А что она? Нахмурился Ининдра. Как что? Я даже растерялся. Ты её разве не знаешь, где она? Я? Нет. Но если пойдешь со мной, мы попробуем ее найти. Может быть, пробормотал я и прошептал заклинание, которое давно уже готовил. И Ниндра оказался в центре огненного шара, но к моему разочарованию темный бог не пострадал. Несколько жестов и огонь вокруг него растаял. Это все! рассмеялся он. Не став ждать, я обрушил на противника весь свой арсенал. Задействовал перстень. Но последствия атаки, которая продолжалась добрых 20 минут, оказались печальными. Не для Эниндры, конечно. Бог даже не почесался, и когда заклинания растаяли, все так же стоял и улыбался, глядя на меня. «И что? Это все? Он презрительно ухмыльнулся. Похоже, Фостер переоценил мои способности. Я лихорадочно вспоминал самые смертоносные заклинания, известные мне. И в течение ближайшего часа провел еще четыре атаки но результат оказался нулевым. Мало того. В лагере, похоже, начали просыпаться твари. Я увидел, как на погруженных в темноту дорожках засверкали огненные угольки их глаз. По всему лагерю прокатился тысячеголосый протяжный вой. Я с трудом подавил в себе панику и сосредоточился на Ининдре, который по-прежнему не желал меня атаковать и, похоже, играл со мной, как кошка с мышкой. Но когда я уже подготовил новую, обреченную на отражение атаку, на поле боя появился новый персонаж, нежданный никем. На землю, аккурат посередине между мной и Ининдрой, опустилось странное создание. Этакий, четырехметровый гигант с могучими обнаженными ручищами в легкой броне, вооруженной огромной шипованной дубиной. Ининдра, увидев нежданного гостя, изменился в лице. Мне даже показалось, что в его глазах промелькнул страх, Но, наверное, показалось, потому что, когда и заговорил, то он его оказался ехидным. «Чего тебе здесь надо, Белгор?» «Белгор?» Я почувствовал желание исчезнуть, превратиться в маленькую мышку и ускользнуть отсюда. К темному богу добавился бог грома Белгор. Насколько мне было известно о нем по легендам, бог не менее кровавый, чем и хотя хотя не считавшийся темным. Белгор не стал испытывать наше терпение и произнес. Я пришел за тобой, Ниндра. Твое место не здесь. Кто это решил? усмехнулся Бог. Кто? Мне показалось, что Белгор слегка смутился. Я посланник, и ты пойдешь со мной, рявкнул он. Посмотрим! Пробормотал и и инстинктивно поняв, что сейчас начнется, бросился в сторону и увидел стаю адских тварей, несущихся ко мне со всех сторон. Что ж, с таким количеством я не справлюсь. Но что остается? Разве у меня существовал выбор? И я окружил себя защитной сферой. Второй раз за сегодня приготовившись к смерти. Когда твари достигли границы сферы, я произнес кольцо огня, усилив максимально заклинание энергии со своего перстня. Что ж, с десяток противников я поджарил. Остальные набросились на мою защиту, пытаясь разорвать ее. И это у них бы получилось, если бы не... Мне показалось, что я слышался. Знакомый звук труп прокатился над степью, а в следующий миг в толпу твари столпившейся около моей сферы, вонзился огненный шар. Взорвавшись, он расплескал жидкий огонь на моих врагов, а следом за этим рядом со мной оказался десяток магов. Сверху спланировали странные птицы, никогда мной до этого дня не виденные. Чем-то они напоминали обыкновенных орлов, но только во много раз больше. Да это ж... Я вспомнил, как они называются. Грифоны. Неожиданно пришедшая помощь слегка обескуражила наших противников, но ненадолго. Закипела жестокая битва. Магов оказалось много. Я с изумлением смотрел на все новых и новых, которые пребывали буквально на глазах. Посмотрел я и туда, где сражались боги. Они не применяли магию, а просто фехтовали. Правда, с их мечей стекало багровое пламя, брызги которого при каждом ударе оружия друг от друга разлетались во все стороны, выжигая желтую траву. Но я быстро вернулся к реальности, окружавшей меня. Честно признаюсь, я не ожидал, что у гнола окажется столько магов-защитников. Но присмотревшись, я понял, что большую часть их составляли люди с раскосыми глазами. Хамид Аль-Салах, судя по всему, пришел на помощь. И тут рядом с собой я увидел гордо. Старый маг смотрел на меня с нескрываемым облегчением. «Как я рад видеть вас, ваше величество!» – выпалил он. «А где королева?» Но, посмотрев на меня еще раз, сразу понял, что задал неуместный вопрос. И мы вернулись к битве. Пустынники действовали слаженно. Они развернулись в цепь и сотворили какое-то командное заклинание, вроде обычной стены огня, но куда более эффективное. Вдобавок, на твари обрушились мощные порывы ветра. Настолько мощные, что просто сдирали с них шкуры. Я покачал головой. Пока пустынники уничтожили пару сотен тварей, мы с Гордом и его магами уничтожили всего десяток. Враги понесли серьезные потери и, видимо, поняли, что победить им так просто не удастся. И отступили, но лишь для того, чтобы перегруппироваться и вновь атаковать. Да, ярости им было не занимать. Вся земля перед магами была завалена трупами. И вскоре напор нападавших начал потихоньку затихать. Маги медленно, но верно теснили их. Количественное преимущество в конце концов сыграло с нашими противниками злую шутку. Они лезли в атаку кучей, и любой огненный шар или молния выжигали сразу несколько тварей. В конце концов, войско и ниндры оказалось не столь страшным, как казалось с самого начала. В итоге и у них кончилось терпение. Твари побежали. А мы с городом не стали преследовать их, предоставив это занятие пустынникам, и завороженно наблюдали за схваткой небожителей. Те тем временем махали мечами уже почти два часа и нисколько не запыхались. Однако было заметно, что Ининдра движется медленнее и хоть блокирует удары противника и переходит регулярно в атаку, но, как это ни странно говорить про бога, устает. Видимо, заметив это, Белгор ускорился. «Нам надо уходить», — шепнул мне на ухо Горд. Я оглянулся и увидел, что твари удирают, преследуемые торжествующего пившими магами. И Горд меня потащил следом за магами. Так мы оставили богов одних. Наше преследование закончилось, когда твари широким веером разбежались по степи. Скорость у них была впечатляющей, и догнать мы их, естественно, не смогли. Тех, кто не смог убежать, маги выжгли. А когда все мы вернулись назад, богов в лагере уже не было, лишь выжженная земля, ни палаток, ничего. Это при том, что пожара я не видел. Слышали мы только несколько раскатов грома, вот и все, что говорило о происходившей здесь битве. Обыскав весь сожженный лагерь, мы не нашли камня Гнорма. Видимо, он вернулся к своему хозяину. Ну, лично я от этого испытал только облегчение. К нам с Гордом подъехал богато разодетый пустынник, которого маг представил как Девера, командира магов Хамида Аль-Салаха. «Рад видеть вас, Ваше Величество, живым и невредимым!» — поклонился тот. «Твоя заслуга!» — честно ответил я. «Мы же союзники!» Вновь поклонившись, произнес Девер. «А королева?» Он посмотрел на меня, а потом на гордо но, видимо, поняв по нашим лицам, что спросил что-то не то, поспешил отойти под каким-то благовидным предлогом. Победа осталась за нами, но я чувствовал в душе огромное опустошение. Не было Марики. И где она сейчас, никто не знал, погибла или нет. Погрузившись в эти невеселые мысли, я машинально выполнял все приказы Горда, который, видимо, понимал мое состояние. И именно благодаря его чуткости я немного пришел в себя и даже начал проявлять интерес к жизни. После того, как маг заверил, что едва мы вернёмся в Гнол, как тотчас начнём усиленные поиски. Когда мы отошли от сожжённого лагеря на несколько километров, появились всадники Гнола с запасными лошадями. Маги быстро забрались на них и поскакали по направлению к городу. Наступил день. Мы с Гордом замыкали конный отряд магов. По моим подсчётам, пустынников оказалось не меньше двухсот человек. «Как тебе удалось собрать столько пустынников?» — поинтересовался я у него. «Я их и не собирал!» пожал плечами маг. «Пустынники народу прямой». Послал им гонца с просьбой, но, признаюсь, не ожидал, что их столько появится. «Если бы не они, вряд ли мы выстояли бы». «И как там в гноле?» «Плохо». Помрачнел Горд. «Плохо, ваше величество. Потери у нас огромные. Больше половины совета магов погибли. Часть крепостных стен разрушена. Пожар уничтожил большую часть города». Нападение врага обошлось темным гномом слишком дорого, но мы все восстановим. Найдем мы ее, ваше величество. Он внимательно посмотрел на меня. Найдем, конечно, найдем. Согласился я и сменил тему. Как ты думаешь, чем закончилась схватка богов? Никто этого не знает, кроме них самих. Пространно ответил тот. Меня занимает больше другой вопрос. Вместе с Ининдрой находился Вендер. Где он? Что касается Кавентона, там сейчас, как мне доложили, поднялся мятеж. И ниндро в облике короля натворил столько дел, что за короткое время сумел настроить против себя весь народ. Так что поставленный им наместник вряд ли справится с ситуацией. Меня больше волнует, где Вендер. Не верю я, что он погиб. Да кто он без ниндры, возразил я. Что он нам сделает? Не надо его недооценивать, ваше величество. Сукаризный посмотрел на меня маг. он могучий маг. «И смертельно опасный враг. Знаю, знаю». Махнул я рукой. «Но один в поле не воин». «Хорошо бы, если так». Покачал головой город. На этом наш разговор как-то сам собой затих. В общем, когда мы добрались до гнола, начало темнеть. Вид города поразил меня. Изродованные осыпавшиеся стены, почерневшие от огня. И множество мертвых тел, раскинувшихся вокруг города. Трупы адских тварей были перемешаны с телами защитников города. Среди этого импровизированного кладбища сновали повозки, сопровождаемые гномами, деловито собиравшими тела защитников и сгребавших тела тварей в большие кучи. Все они шумно приветствовали нас. «Сегодня ночью здесь запылают костры», — сообщил мне Горд. «Мы въехали в город. Мы проезжали мимо обгорелых островов домов. Народ, разбиравший завалы, едва завидев нас, радостно махал руками. Мне оставалось лишь отвечать им. Настоящими защитниками гнола были они. И Горд. Вот кто на самом деле спас город. Об этом я и сообщил своему спутнику, на что тот возмутился. «Если бы не вы, ваше величество», — заметил он, — «то в бой вмешался бы сам и Нинра. Вот тогда мы были бы обречены. И не возражайте, пожалуйста». «Ну, не возражать, так не возражать». Я махнул рукой. «Тем более, что мы въехали во дворец». Сейчас он, ставший для меня уже родным, казался пустым и безжизненным, несмотря на слуг, подбежавших к нам, и множество челяди, высыпавших во двор, встречать короля. Горд отправился раздавать приказания, а я отправился в свои покои. Быстро приведя себя в порядок, я приказал накрыть мне стол и послать за Гордом. И тут в комнату влетел тролль. Я еле выдержал его крепкие объятия. Когда Горд появился в обеденном зале, мы с троллем уже ждали его. Горд. Поиски Марики начаты, сходу поинтересовался я. «Да, Ваше Величество, я уже распорядился», — ответил Горд. «Мы делаем все, что в наших силах». Я собирался было ответить, как почувствовал колебания защитных полей дворца. Кто-то пытался проникнуть к нам магическим путем. «Что это, Горд?» — посмотрел я на мага. Мосс с недоумением смотрел то на меня, то на мага. «Не понимаю», — пробормотал он. Глава Совета магов Гнола выглядел озадаченным. Он начал шептать заклинание, но его опередил шипящий голос, пронесшийся по залу. Мне кое-что надо вам сказать. Я Вендер. Ах ты! Пробормотал тролль и произнес длинную фразу, совершенно не требующую перевода. Я почувствовал, что меня охватывает дрожь. Горд же внешне оставался совершенно спокоен. Что тебе надо? Громко поинтересовался он. У меня к вам предложение, прошипел голос. К тому же девушка у меня. Что? – вскочил я. Горд умоляюще посмотрел на меня, прошептав: «Ваше величество, успокойтесь». Затем он пробормотал заклинание, и в зале появилась призрачная фигура моего старого знакомого. Вендер улыбался, глядя на меня. «Говори», произнес Горд умоляющим взглядом, остановив гневные слова, готовые сорваться с моего языка. «В общем, девчонка у меня», произнес Вендер. «Я готов ее обменять». «И на что?» – вырвалось у меня. Я жестом успокоил тролля, уже вцепившегося в свою заветную дубину. «Мне нужно совсем немного», – улыбнулся Вендер. «Я не собираюсь захватывать мир. Тем более камня больше нет. Мне нужно несколько артефактов из вашей сокровищницы. Как только я их получу, так сразу же верну вашу королеву. А если ты врешь? вновь не удержался я. «Вдруг она не у тебя? Ты всегда можешь убедиться в этом». А расплылся в ехидной улыбке Вендер: Только когда дашь мне то, что я прошу, или забудь о своей королеве. Я с ней повеселюсь и без тебя. Я вскочил и почувствовал, как на меня накатывает гнев. Послушай ты! Я еле сдержался от того, чтобы не кричать: Если с Марикой хоть что-то случится, если хоть один волос упадет с ее головы, я найду тебя везде, и смерть твоя будет страшной. Ох! Улыбка Вендера стала еще и хидней. Испугался. Ты ярость свою умерь. Меня тебе сейчас все равно не убить. С призраками еще никто драться не научился. Но хватит разговоров. Вам на размышление время до утра. Утром я появлюсь. Если да, то получите вашу королеву живой и невредимой. Если нет, то пеняйте на себя. И что тебе надо конкретно? поинтересовался Маг. Какие артефакты? «Вот это предметный разговор». Вендер вдруг принял серьезный вид. «Мне нужен крест равновесия и амулет стихий». Мы с магом переглянулись. Мне были известны эти амулеты. Прямо скажем, что хотел Вендер многого. Амулет стихий, насколько я знал, усиливал власть над стихийными заклинаниями. Но стихийные заклинания — штука опасная. Амулет мог убить своего владельца, если тот не рассчитает свои силы. Крест Равновесия же, наоборот, создавал ауру, в которой не действовала никакая магия. И опять же, он, как в общем и все артефакты, был смертельно опасен. Пока мы переглядывались с Гордом, наш гость исчез. «Надо было его разорвать», — прорычал Мосс. «К сожалению, это невозможно», — покачал я головой. «И что ты думаешь об этом?» — поинтересовался я у мага. «Не знаю», — ответил Горд. «Что он сможет сделать с этими артефактами? Они ему не по зубам!» «Не видел никого, кто бы мог ими пользоваться. Ну, если только и Нинра. Но нам ничего не остается, как сыграть в игру, предложенную Вендером. Но мы будем играть по своим правилам». «То есть...» — уставился я на мага. Мост также встрепенулся. «У меня есть план, но лучше, чтобы вы о нем не знали», — ответил Горд. «Почему? То, что известно одному, известно только одному, Ваше Величество», — мягко сказал маг. «Лучше знать буду я один». Я махнул рукой. В конце концов, Мак знает, что делает.